Глава 16. Сволочь, скотина, придурок. Шарил сжимала бокал с шампанским как щит, который мог бы прикрыть её от любопытных и откровенных взглядов. Стояла в уголке рядом с каким-то вазоном и старалась сделать вид, что она тут по своей воле. Конечно, Дарквуд ушёл, но перед этим привёл её в один из залов, сунул в руки бокал и как собачонке приказал ждать его тут и ни с кем не беседовать. Мила шерил смочила губы шипучей жидкостью и сделала вид, что рассматривает мозню на стене. Картинной это нельзя было назвать. Видимо, среди высшего общества принято украшать стены едкими пятнами и линиями. Но она не видела в том глубокого смысла. Зато очень хорошо замечала небольшую группу молодёжи, которая уже минут 5 бросала в её сторону очень пристальные взгляды и едкие смешки. Тихий ужас шевелил крохотные волосики на шее. Хотелось зарыться в катку за спиной или лучше броситься на поиски Альфа. Одна против всех, она никто. Её просто разможут по светлому ковролину тонкими издевательствами и упражнениями в злословии. Три парня и четыре девушки. Скорее всего, элита. Она так далеко не могла почувствовать их аромат. Дорогие костюмы, вызывающие платья. Блеск золотых украшений и сверкавшие злым весельем глаза. О да, на ней уже нарисовали красные круги, обозначавшие мишень. И первый стрелок оставил свой бокал пробегавшему мимо официанту, делая шаг вперёд. Кем он действительно шёл, шерил не знала и знать не хотела. Она сорвалась с места ровно в тот момент, когда носы лакированных ботинок развернулись в её сторону. Нырнув в первый же коридор и не сбавляя скорости, пошла вперёд. По пути, пытаясь незаметно оглядеть распахнутые комнаты, чтобы найти себе самое тихое и тёмное местечко. Везде люди. Как будто здесь собрался целый мега-Нью-Йорк. Эй, очаровашка, куда спешим? Глумливое восклицание и дружный смех придали ускорения. Её преследовали. Альфа будет в ярости, пусть. Но она не могла заставить себя терпеть издевательство, притворяться бездушной вещью. Может, перед Дарквудом? Это обозначено договором, но позволить плевать в душу другим не даст. Первый выбор лестница вверх и вниз. Конечно, первый вариант. Все сливки сейчас в холле. Нет, ей нужно выше. Ох, чуть не наскочила на шедшего мимальфой. Мужчина быстро спускался с верхних этажей и Ширил просто не заметила его, ослепнув под напором возрастающей паники. Про простите. пискнула, отскакивая в сторону. Вскрикнула, чуть не подвернув ногу, но крепкая хватка за локоть позволила не опозориться глупым падением. Под душем и шампанского бокал, который она ещё сжимала в руках. "Вас кто-то напугал, юная леди?" шерил россияно моргнула. Его голос был таким мягким, в нём чувствовалось участие, сочувствие или альфа? Нет, не может быть. Ей помиричилось. Но тут на площадке появился её преследователь. Увидев их пару, юноша резко затормозил. На красивом лице мелькнула злобная гримаса, но быстро сориентировавшись, он направился в противоположную сторону. Шарил облегчённо перевёл дух. Спасибо, поблагодарила искренне. И альфа ответил широкой улыбкой. Глубокие лучики морщинки собрались вокруг сверкавших сапфирами глаз. И так легко стало, словно сердце обогрело солнышком. Надо же, мне довелось стать благородным рыцарем. Неожиданно. Локоть получил свободу, и мужчина бесшумно отступил в сторону, простым жестом давая ей выбор: идти наверх или вернуться обратно. Шарила робко шагнула вперёд, но не в силах совладать с собой, оглянулась. Хотя и так не забыла бы своего странного спасителя. Он был возрастным, и очень большим даже для альфа, немного грузным, светловолосым и с удивительно доброй улыбкой, не такое как у альф. До свидания. Вежливо и очень тепло попрощалась она. До свидания, юная леди. И, кстати, могу порекомендовать вам картинную галерею на третьем этаже. Милое и тихое местечко. Нет, он не рыцарь. Он её ангел-хранитель. Альфа коротко рассмеялся. Кажется, мужчину развеселило выражение её лица. С чувством поблагодарив его ещё раз, Шэррил направилась в галерею. Найти её оказалось не слишком сложно. На третьем этаже действительно оказалось гораздо меньше людей, а в галерее вообще один. Одна, статная черноволосая женщина стояла к ней спиной перед огромной и бессмысленной картиной-голограммой. Новый вид искусства. В рамках двигались и переливались пятна света. Шерел осторожно поставила бокал на столик и почти на цыпочках прошла к одной из картин. Как только она остановилась, изображение вспыхнуло, и перед ней затанцевали серые тени на ядовито-алом фоне. Шерел быстренько отошла в сторону. Нет, не её. Следующая картина порадовала хотя бы гармонией красок. Глубокая зелень и золото. но Шерилл перешла к очередному экспонату так же быстро. Это было слишком похоже на цвет глаз Дарквуда, а о нем думать совсем не хотелось. Ваза. Или что-то похожее на нее. С тремя горлышками. Забавно. Шерилл поворачивала голову и так, и этак, пытаясь определить, в какой же выпуклости спряталось понятие произведения искусства. Очень похоже на самоделку, что выдавала Микки, когда ей было пять или шесть лет. Мама заставляла ими всю комнату. Так мило. Стоит около полумиллиона кредитов. Я бы не дала и пяти. Шерил вздрогнула, оборачиваясь к говорившей. Та самая женщина. Красивая. А запах странный. Омега, но с очень разбавленной кровью. Надежда Ливс. Очень приятно. Первая представилась незнакомка. Шерил Лоу. Взаимно. Она осторожно пожала узкую ладонь. На безымянном пальце красовался простенький ободок брачного кольца. Да и выглядела Надежда совсем не так вызывающе, как большинство присутствующих дам. Само воплощение элегантности. Она привлекала к себе мягким взглядом и сдержанным достоинством. И если и выбирать королеву вечера, то диадему достойно носить именно эта женщина. Ширил совсем расслабилась, тихонько выдыхая последние остатки напряжения. «Миссис Тамплитон собирала эту коллекцию несколько лет», — продолжила тем временем Надежда. «Весьма упорно. О да, нужно обладать завидным упрямством, чтобы найти нечто еще более непонятное и дорогое». «Не в моем вкусе», — честно призналась Шерил. «Наверное, я ничего не смыслю в искусстве, но мне кажется, подобные деньги могли бы пойти на гораздо более важные нужды». Надежда изящно склонила голову и слегка коснулась пальцами нити жемчуга, обвивавших её тонкую шею. "Каких же, например?" но ну... Шерел немного растерялась. "Неплохо было бы начать с системы образования. Несправедливо, что бесплатные курсы настолько хуже платных. Или здравоохранения. Так трудно получить качественное медобслуживание, если в кошельке несколько кредитов." программы по исследованию редких болезней или помощь детям? Да, последнее важнее всего. Шэррил задумалась, представляя, что можно сделать, будь у неё на руках полмиллиона кредитов. Но всё не хватало. Грандиозные планы. Согласилась с её мыслями миссис Ливс. Боюсь, не хватит всей галереи. Шэррил вздохнула. Пожалуй. Да и какой из неё помощник? нище, да ещё и под тяжёлым ботинком Альфа. Вы тут одна? Между тем освидомилась Омега. Видимо, так раз её легко бросили на попечение Катки с растением. Ждать от Альфы внимания? Нет, ему всё равно. Только секс, ничего личного. Я пришла с мистером Дарквудом. Не стала врать. Боюсь, мне надо возвращаться. Мы условились встретиться в другом месте. И если ей очень повезёт, то там не будет разгулявшейся молодёжи, которая решила повеселиться за её счёт. С Дарквудом? Удивлённо переспросила миссис Ливс. Марком или Майклом? Так отца Альфа зовут. Майкл с Марком Дарквудом, уточнила Шэррил. Он просил подождать внизу. И наверняка уже разнёс холл по камешку, обнаружив пропажу. Ей надо бежать обратно сейчас же. «Еще увидимся, Ширилл». Легкое прикосновение к запястью было теплым и мимолетным. «Рада знакомству». «Я тоже очень рада, миссис Ливс. До свидания». Ноги совсем не слушались. Как на аркане ее тянуло обратно, под крыло по-настоящему доброго человека. Надежда так похожа на ее маму. Но пришлось вырвать свое «хочу» с корнем и растоптать невысоким каблучком замшевых туфелек. Ширил шла по пустому коридору, судорожно вспоминая, откуда она вообще прибежала. Вроде бы направление верное. Вон та терраса точно попадалась на её пути, а там должна быть небольшая сквозная зала. Да и гости становилось больше. В маленьком кармашке, умело спрятанном на поясе, лежал мобильник. Можно позвонить Даркводу и предупредить. По спине промаршировали мурашки. Нет, это самоубийство. Да и номера она не знает. Далеко собралась. В сердце глухо стукнуло и провалилось в желудок. Путь перегородил тот самый парень, который за ней гнался. Резко затормозив, Шэрил тут же шагнула назад. Зря ушла из галереи. Он не мог оставить её просто так, не в правилах бета. Язык проглотила. Не так давно ты была более разговорчивой. Хидный голос стёр в порошок последнюю надежду избежать стычки. За ней совершенно точно следили. Это нетрудно, особенно если ты практически хозяйка в доме. И глупо было надеяться, что выходка с приветствием будет спущена на тормозах. Шерил обернулась. Темные глаза Хлои горели предвкушением расправы. Только словесный. Дарквуд наверняка сдерется о меге шкуру, если та тронет его игрушку. Хоть кончиком на маникюренного ноготка. Во всяком случае, она на это надеялась. Небольшая зала, в которой ещё несколько мгновений назад были люди, стремительно пустела. Наблюдатели отходили в сторону, избегая ввязываться в конфликт. Как свора бешеных собак, её окружила золотая молодёжь во главе с Хлоей. Дурнота подкатывала к горлу, и наверняка от неё просто розила истерикой. Это понял бы и дурак. Шэррил просто не могла сдержать нервный дрожи, расходившиеся по телу ледяными волнами. Она одна И рядом мне альфа, который одним взглядом мог заставить омегу заткнуться, послав к чёрту её родство с хозяйкой вечера. Меня ждёт мистер Дарквуд. Голос дрогнул и ноги не шли, но Шейрил попробовала обойти щёлкнувшую зубами компанию. Но клещи сжались крепче. Теперь к ней стояли практически вплотную, окружив кольцом, в середине которого были они с Хлоей. Так нападают трущёбные шайки. А ещё знаю я, ваше превосходительство, золотые детки. Надо же, а я думала, он с тобой наигрался в тёмном уголочке и выбросил в мусорку, где человечки самое место. Клоя всю повело от злости. Слова исходили чистейшим ядом, способным уничтожить на месте, и не только морально. Богатая девочка услышала нет от своей любимой игрушки. Вместо мягкого коврика под ногами получился щелчок по носу. и какой человечка жалкая тварь, недостойная даже быть расходником. Напряжение простреливало в воздухе обжигающими молниями, давило на виски стальным обручем и отнимало дыхание. Лампы на стенах и потолке расцвели острыми лучами. Чёрные глаза Хлои, как две чёрные дыры, вытягив из неё возможность стоять, двигаться, отвечать. Молчишь, сука. Правильно молчи. «Ты грязная дешевка, шлюха!» Чья-то рука больно дернула за волосы, выдирая заколку с цветами, и тонкая струна самоконтроля лопнула, давая волю громкому смеху. Он рвался из горла злыми сгустками, царапал слух и бил по нервам, но Шерилл не могла остановиться. Она хохотала, громко, не стесняясь неопешившей Омеги, не вставших в стойку свидетелей. Неожиданно для себя самой ее страх выплеснулся необыденными и понятными всем слезами или мольбами о помощи, а едкой желчью на смешке, отчаянной и беспощадной. «Завидуешь?» — ее голос звенел, пугая громкостью и чистотой. «Тебя он еще не трахал? Нет? О, я знаю. Ты думаешь, Дарк вот на тебе женится? Ха-ха!» У тебя будет нарядное платье и кольцо за миллиард кредитов. Обязательно разработанное каким-нибудь щокнутым дизайнером, который просто возьмет гайку нужного диаметра и накрутит на твой палец. А потом вы рванете в закат. Все такие счастливые и свеженовобрачные. Ой, прости. Это только ты будешь счастливой. Ровно до того момента, пока не появится очередная шлюха. Твой муж будет иметь где-нибудь у себя в кабинете или дома. А может на вашей супружеской постели? А его милый жених останется сцепить зубы, публикуя на своей страничке высокоморальные цитатки и редкие совместные фото, играя на публику, как всё хорошо. Хочешь заполучить любимого? Да забирай, если можешь. Ой, не можешь. Это только он берёт, что хочет и когда. Омега смотрела на неё широко распахнутыми глазами. Все смотрели. Но Ширилл было плевать. Опустошенная больше, чем полностью, она еле держалась на ногах. Перед глазами мелькали черные точки, и мир уплывал, обещая банальный обморок. «Удовлетворена ответом, Хлоя?» Резкий голос окатил волной холода, давая шанс не рухнуть на мраморную плитку. Дарквуд собственной персоной. Вместе с отцом и хозяином этого серпентария. «Вовремя!» «Что "Тут за цирк!" рявкнул Тамперитан. Отец Марка молчал, но его взгляд сдирал живьём кожу. Омега побледнела, отскакивая от неё с огромной прытью и не споткнулась же на своих бесконечных каблуках. "Она ненормальная!" взвизгнула, обвиняя её тыча пальцем. "Мы просто шли мимо". Опровергать бесполезно. Да и зачем? Шэррил молча прошла по образовавшемуся коридору к Дарквуду. Локоть сдавил титановый капкан пальцев. Альфа был в ярости. "Думаю, нам пора". Голос мужчины звучал ровно. "Неоприлично обман. Она бы поверила, если бы не крепкая хватка". "До свидания". Ширил промолчала. Всё равно хуже уже не сделать. Рывок в сторону был даже грубым, но она послушно плелась за широко шагавшим альфой. За порогом её ждёт наказание. И она на самом деле боялась думать, какое